Глава 27. Догорающая заря орошает поля меланхолией заходящих солнц. Как только родилась Леонина, я купила школьный учебник, чтобы заново научиться читать. День малышей. Метод Боше. Авторы: М. Баше, В. Баше, Ж. Шапрон, преподаватели И. М. Каре. В конце беременности я случайно услышала по радио передачу об этом методе. Выступавшая преподавательница рассказывала, что один из её учеников дважды дублировал подготовительный курс по причине малограмотности, что он пытался не читать, а догадываться. Говорил «Бог знает что», пользовался хорошей памятью, чтобы симулировать чтение, а на самом деле рассказывал заученное наизусть. Именно так я сама всегда и делала. Педагог применила к мальчику метод Буше, и через полгода он читал почти так же хорошо, как его одноклассники. Это очень старый метод, полностью силабический, исключал возможность схитрить, узнать или угадать слова и фразы. Грудная Леонина лежала в коляске, а я часами читала ей вслух слова. Лео смотрела на меня широко открытыми глазками и не осуждала ни за медлительность, ни за запинки и повторы. Не за ошибки произнесения. Каждый день я повторяла одни и те же слоги, пока не добивалась идеальной лёгкости исполнения. Иллюстрации в книге были очень яркие, весёлые и наивные. Моя дочь очень скоро начала хватать их своими маленькими пальчиками, а тетрадку заляпала всевозможными субстанциями – слюнками, шоколадом, томатным соусом. Она рвала странички, мяла их. Даже грызла обложку. В первые годы я прятала учебник. Не хотела, чтобы Филипп Туссен случайно его увидел. Даже мысль о том, что он узнает мою тайну, была совершенно невыносима. Я не могла допустить, чтобы подтвердилась правота его матери, презиравшей меня за происхождение. Я доставала книгу, когда Филипп уматывал на мотоцикле, и Леонина издавала радостные крики. Она знала что сейчас начнется чтение. Мой голос успокаивал дочку. Рисунки она знала наизусть, но не уставала ими восхищаться. Маленькие девочки с золотистыми волосами в красных платьицах, куры, утки, новогодние елки, зелень, цветы, сцены повседневной жизни для малышей. Простецкие, но счастливые жизни. Я положила себе три года на то, Чтобы научиться читать бегло, когда Леонина пойдет в детский сад, я буду во всеоружии. Я добилась цели намного раньше, когда Лео задула свою первую деньрожденную свечу, я была уже на странице 60. Благодаря методу Баше я перестала спотыкаться на словах. Мне очень хотелось связаться с женщиной, выступавшей на радио, и сказать, что она изменила мою жизнь. Я позвонила на RTL, объяснила оператору, что в августе 1986 года случайно включила радио и в передаче «Фабриса» услышала выступление учительницы младших классов, воспользовалась её советом и жажду сказать спасибо. К сожалению, точной даты я не помнила, и мне не помогли. Учиться читать — всё равно, что учиться плавать. Освоил брас — больше не боишься утонуть и готов покорить не только бассейн, но и океан. «Вопрос дыхания и тренировки». Я очень быстро дошла до предпоследней страницы и прочла отрывок из сказки Андерсона «Ель», которую Леонина полюбила больше всех остальных текстов. В лесу стояла чудесная елочка. Место у нее было хорошее, воздуха и света вдоволь. Кругом же росли подруги постарше, и ели, и сосны. Елочки очень хотелось поскорее вырасти». Крестьянские дети присаживались под ёлочку отдохнуть и всегда говорили «Вот славная ёлочка, хорошенькая, маленькая». Таких речей деревца и слушать не хотела. «Ах, если бы я была такой же большой, как и другие деревья!» – вздыхала ёлочка. «Да, расти, расти и поскорее сделаться большим старым деревом, что может быть лучше этого?» – думалась елочке. Каждую осень в лесу появлялись дровосеки и рубили самые большие деревья. Потом их укладывали на дровни и увозили из леса. Куда? Зачем? Один аист сказал. «Я встречал на море много новых кораблей с великолепными высокими мачтами. Незадолго до Рождества срубили несколько совсем молоденьких елок. Все деревца были прихорошенькие, их не очищали от ветвей» а прямо уложили на дровне и увезли из леса. «Куда?» — спросила Ель. Подошло очередное Рождество, и елочку срубили первую. Явились двое разодетых слуг, взяли елку и внесли ее в огромный великолепный зал. Повсюду были расставлены кресла-качалки. Явились слуги и молодые девушки и стали наряжать ее. Как заблестит, засияет елка вечером, когда зажгутся свечи сказали все, а поутру её вытащили из комнаты, поволокли по лестнице и сунули в самый тёмный угол чердака, куда даже не проникал дневной свет. И она прислонилась к стене и всё думала, думала. Она вспоминала счастливую молодость в лесах, весёлую рождественскую ночь и вздыхала. «Всё прошло, прошло», — сказала бедное дерево. И хоть бы я радовалась, пока было время. А теперь все прошло. Я купила настоящие детские книги и сотни раз читала и перечитывала их Леонине. Ни одной девочки на свете не рассказывали столько историй. Это стало нашим ежедневным ритуалом. Моя дочь никогда не засыпала без историй. Даже днем она прибегала с книжкой в руках и лепетала. «История! История!» Я сажала ее на колени. Мы вместе открывали книгу. И Лео затихала, заворожённая словами. Я закрыла правила виноделов на 25-й странице и спрятала в ящик, как обещание. А снова открыла, когда Леонини исполнилось два года. И больше не закрывала. Я и сегодня перечитываю Ирвинга несколько раз в году. Его герои стали моей приёмной семьёй. Доктор Уилбур Ларч — мой любимый отец. Приют Сент-Клауд в Мэйне — Воображение превратило в дом моего детства. Сиротуга мэра Уэллиса в старшего брата, а нянек Эдну и Анжелу в тёток. Такова королевская привилегия сироты. Он волен делать, что хочет, в том числе выбирать себе родителей. Роман Ирвинга удочерил меня. Не знаю, почему никто ни разу не сделал этого в реальной жизни и зачем соцработники переводили меня из одной опекунской семьи в другую. Неужели родная мать периодически давала знать, что никогда не откажется от родительских прав? В 2003 году я поехала в Шарлевиль-Мезьер с твердым намерением узнать ее имя. Увы, папка с делом, как я и предполагала, оказалась пустой. Ни письма, ни памятной безделушки, ни фотографии, ни слова «прости». Эту папку могла бы открыть и моя мать, если бы захотела. Я положила внутрь мой роман о воображаемом обретении семьи.